Глава седьмая. Появление Вероники Орловой, надо сказать, стало для меня полной неожиданностью, как снег на голову в середине июля. Хотя, учитывая местную погоду, иногда и такое бывает. Вслух я, конечно, ничего не сказал, только слегка приподнял бровь, изображая вежливое удивление. Мало ли, может, это такой новый метод комплектации бригад — постоянно перемешивать фельдшеров с зелеными адептами для лучшего обмена премудростями. Ну или просто розыгрыш такой в стиле нашего местного юмора. «Ага, розыгрыш!» Тут же проскрипел у меня в голове Ферк, который, как всегда, материализовался на моем плече в самый неподходящий момент. «Как же, держи карман шире!» Этот твой волков ссорились просто решил тебя от Сычева твоего драгоценного оградить. С пьянством его бороться не хочет кишка-танка. Вот и подсунул тебе эту к -к -к весьма аппетитную особу. Чтобы ты двуногий под присмотром был, и чтобы Сычев от тебя отстал. паразит такой этот твой начальничек. Вместо того, чтобы порядок навести, он рокировки устраивает. Мысленно я все-таки согласился с Фырком. Очень похожи на правду. Волков явно не хотел связываться с увольнением Григория, вот и нашел такой элегантный выход. Ну что ж, по крайней мере, от вечного брюзжания и запаха перегара я, возможно, избавлюсь. Что уже неплохо. Но это дело я так просто не оставлю. Надеюсь, что Волков все-таки поговорил с Григорием и больше подобного не повторится. Если еще раз я его увижу пьяным, то точно пойду к главврачу. Я встал, пожал плечами, как бы говоря, ну, раз так, значит так. Протянул было руку Веронике для знакомства по старой привычке и сказал, будем знакомы. Но в ответ она лишь коротко кивнула, сделав неуловимое движение рукой, останавливающее мой порыв. «Очень приятно. Но я не люблю прикосновения. Увы, нам нужно заниматься работой». «Телесные прикосновения, значит, она не любит. Ну-ну». «Ну или я ей просто не понравился с первого взгляда». «Ну что ж, бывает, бывает. Мы молча проследовали к нашей карете. Бригада 312-я теперь состояла из меня, Вероники и нашего бессменного водителя Сергеича. Карета была такая же старая, дребезжащая, но уже почти родная. А вот атмосфера внутри определенно изменилась. сергеевич вел машину уверенно, аккуратно. Ну, не то, чтобы он с Григорием лихачил, нет. сергеевич вообще был воплощением спокойствия и профессионализма. Но вот сейчас в салоне царила напряженная тишина. Григорий обычно заполнял эфир своим ворчанием, анекдотами сомнительного качества, ну или же очередными жалобами на жизнь. Вероника же молчала, глядя в окно. — Я тоже не спешил начинать разговор. — О чем говорить с человеком, которого видишь первый раз в жизни и который, кажется, не горит желанием общаться? — Ну что ты как истукан сидишь, двуногий? — не выдержал фырк. — Давай подкати к ней. — Вон какая фельдшерица. Или фельдшериха. Фу, блин, язык с вами сломаешь. Короче, сексапильная штучка. У тебя же весна в штанах круглый год, я-то знаю. А эта, и не такая колючая, как кажется. Может, просто стесняется своей неземной красоты рядом с таким э -э -э, обычным тобой. Это непрофессионально. Мысленно отрезал я. Хотя, если честно, Фырк был прав. Девушки у меня не было довольно давно. С тех пор, как я очнулся в этом теле, поначалу на первых курсах академии были какие-то легкие, ни к чему не обязывающие студенческие увлечения и свидания с продолжением. Но ничего серьезного. А потом началась настоящая учеба, практика, вечная нехватка времени и денег, так что стало не до амурных дел. То работа, то борьба за выживание на нищенскую стипендию, а потом и зарплату адепта. Вот тело, молодое, здоровое, периодически напоминало о своих потребностях. Но я старался эти мысли гнать из головы. Работа есть работа. Смешивать ее с личным я не любил еще в прошлой жизни. Это редко, когда заканчивалось чем-то хорошим. Наш первый совместный вызов не заставил себя долго ждать. Диспетчер сообщил... «Мужчина, сорок два года. Не может прийти в себя после вчерашнего». В общем, классика жанра. Мы прибыли по адресу. Обычная пятиэтажка в спальном районе. Перед тем, как войти в квартиру, Вероника повернулась ко мне. «Так, адепт Разумовский, давай сразу же договоримся. Я фельдшер, я лечу. Ты адепт, на тебе бумажки и помощь по мелочи». «И не лезь, куда не просят. Не умничай, ясно?» Я только пожал плечами. «Я уже, вообще-то, не адепта подмастерья, но ведь не на бумагах. Ну, как скажете, ваше фельдшерское величество, мне-то не привыкать. Дверь нам открыла разъярённая женщина лет сорока, с бегуди на голове и боевой раскраской на лице, которая явно не успела высохнуть. И «Наконец припёрлись!» Прошипела она, смирив нас презрительным взглядом. — Эт, толкаш, вчера опять нажрался, как свинья, и сегодня, видите ли, ему плохо. Стонет, ухает, скорую ему подавай. Сейчас я ему устрою скорую. Не обращая внимания на вопли, мы прошли в комнату. На диване действительно лежал мужчина и жалобно постановал. вид у него, мягко говоря, был не очень. Бледный, потный, с мутными глазами — Вероника смирила его профессиональным взглядом и приступила к осмотру. Давление, пульс, зрачки. «Да что вы с ним цацкаетесь?» — не унималась жена. «Вкачайте ему что-нибудь покрепче, чтоб хуже стало. Чтоб знал, как водку ждать ведрами». Я на него всю жизнь положила а он... «Ой, какая заботливая женушка!» Тут же встрял Фыр, который уже успел проникнуться к этой даме глубочайшей антипатией. А сам от небось, вчера с ним на пару за воротник закладывала, а теперь из себя святую строит. <свят> Типичная бабская логика. Если мне плохо, пусть и тебе будет вдвойне хреново. А этому бедолаге, похоже, и без ее помощи не сладко. И чего-то он мне совсем не нравится. Двуногий. Уж слишком зеленый для обычного похмелья». Вероника, тем временем, не обращая внимания на вопли хозяйки квартиры, закончила осмотр. «Классическая алкогольная интоксикация», — констатировала она, доставая из укладки систему для капельницы. «Сейчас поставим небо детокс, промоем организм, и через парочку часов он будет как огурчик. Ну, или как очень понятый огурчик, но хотя бы на ногах стоять сможет». Я же молча наблюдал. С одной стороны, все было логично. Картина действительно напоминала тяжелое похмелье, но вот что-то в этом похмелье меня настораживало. Какая-то излишняя заторможенность и почти отсутствующая реакция на болевые раздражители, когда Вероника довольно сильно надавила ему на грудину. И этот землистый оттенок кожи. Фырк. Мысленно я обратился к своему пушистому компаньону, стараясь, чтобы мой тон был как можно более вкрадчивым А не мог бы ты, мой многоуважаемый и остроглазый друг, быстренько взглянуть, что там у этого страдальца внутри происходит? А то он мне что-то тоже не очень нравится. «Я?» — тут же взвился Ферк. «Я на побегушке не устраивался! Принеси подай, не входит в мои профессиональные компетенции!» Мне, может, противно в этих ваших человеческих останках ковыряться. Они же все такие... неаппетитные. А вдруг там что-то действительно интересное? Я решил надавить на его любопытство, которое, как я уже успел заметить, было у него развито не меньше, чем чувство собственной важности. Ну, редкий случай какой-нибудь, аномалия. Но ты же любишь все необычное» а я потом, если ты мне поможешь, смогу всех удивить, поставив правильный диагноз. Но тебе же будет приятно, что твой выбор избранника такой умный, благодаря тебе, конечно же. Фырк на мгновение задумался, почесал за ухом задней лапкой. Его маленькие блестящие глазки хитро свергнули. — Ой, ладно, — уговорил языкастый, — проскрипел он, — но только из чисто научного интереса. «Ну вот если там ничего занимательного не окажется, пеняй на себя. Будешь мне потом две недели самые вкусные сплетни из вашей больнички поставлять?» И с этими словами он легко вспорхнул с моего плеча, превратился в полупрозрачное серебристое облачко и буквально ввинтился в лежащего на диване мужчину. Женщина и Вероника, занятые своими препирательствами и подготовкой к естественно, ничего не заметили. Прошла, наверное, минута, прежде чем Фыркс с таким же свистом вылетел обратно и снова уселся мне на плечо. И при этом отряхиваясь так, будто только что искупался в чем-то очень неприятном. — фу гадость какая! — проворчал он. — Ну и вонища же у него там в башке, а! Но ты был прав, дорогий, случай действительно не банальный. У этого твоего похмельного клиента в черепушке такая... «Здоровенная это как ее, лужа кровавая образовалась, как будто ему кто-то молотком по кумполу заехал, а потом еще и потоптался для верности. Сдавливает там все, что можно. И очень скоро совсем мозги на бекре у него съедут. Если уж, конечно, не съехали». «Субдуральная гематома. Вот оно что. Ну что ж, мои подозрения оправдались». Ну, Ферк, ну, молодчина, не зря я его уговаривал. Теперь главное правильно подать эту информацию. Знаешь, Вероника, осторожно начал я, когда она уже собиралась вводить иглу в вену пациенту. Я бы не был так категоричен насчет простого похмелья. Она оторвалась от своего занятия и бросила на меня такой взгляд, что если бы взгляды могли замораживать, ну, я бы, наверное, давным-давно превратился в ледяную статую. Жена тоже прекратила свои причитания и уставилась на меня с немым вопросом. «Что вы имеете в виду, адепт?» — ледяным тоном поинтересовалась Вероника. «У вас что, есть другие предположения?» «Основанные на чем, позвольте спросить?» «На вашем богатом опыте работы на скорой помощи, который исчисляется несколькими днями?» Я проигнорировал ее сарказм. Мне было не до того. «Мне кажется, что дело может быть в кое-чем серьезном». Я подошел к дивану и очень осторожно, но настойчиво помог мужчине сесть. Тот подчинился почти безвольно, голова его безжизненно свесилась на грудь. «Да чего вы с ним возитесь?» — снова взорвалась жена. «Говорю же, перепил он, как всегда. Сейчас отоспится и снова за бутылку». «Скажите-ка, милейшая...» Я повернулся к ней, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно и авторитетно. А не падал ли он вчера? Может, головой ударился? Женщина на мгновение задумалась, а потом махнул рукой. — Да кто ж его знает? Вечно где-то шатается, вечно падает. Он вчерась на карачках приполз и до кровати добрался. Может, и падал? Нет, что? Я за ним не слежу. — Так, а вы... Я обратился к мужчине, слегка приподняв его голову. Вы помните? Вчера падали, головой бились. Он с трудом сфокусировал на мне мутный взгляд и еле слышно прохрипел: "П- дал. Б- -би былся". -би ага, вот этого было вполне достаточно. Я аккуратненько ощупал его голову. Под спутанными волосами на затылке нащупалась приличных размеров гематома, та самая разбитая голова, о которой упоминал Фырк. Затем я осторожно приподнял ему веки, зрачки. Один был заметно шире другого. Анизокория. Классический признак внутричерепной гематомы из давления мозга. Я выпрямился, картина была ясна. Субдуральная гематома. Уверенно произнес я, глядя на Веронику. У него разбита голова, выраженная анизокория. «Это не похмелье и не просто алкогольная интоксикация. Ему сейчас срочно нужна госпитализация в нейрохирургию и, возможно, операция. А иначе... Ну, иначе все может закончиться крайне печально». «Вероника буквально подскочила!» Ее лицо мгновенно стало серьезным и озабоченным. Она быстренько еще раз осмотрела зрачки пациента и его реакцию. «Черт, адепт Разумовский, ты прав!» — выдохнула она. «А не за кор... Закарея явная! Как я сразу-то не заметила! Заторможенность! Сопор! Все сходится!» Жена пациента, услышав наш разговор и страшные слова... Операция, нейрохирургия, печально, резко взбледнула и схватилась за сердце. Кажется, до нее наконец-то дошло, что дело крайне серьезное. Как — -ка Какая гематома? — пролепетала она. — Он же это... Он же просто пьяный был. Ну, — но похоже, ваш просто пьяный вчера очень неудачно упал... Сухо ответила Вероника. — Адепт Разумовский, быстренько за носилками. Его нужно немедленно транспортировать. Мужчину мы погрузили оперативно и слаженно. Вероника работала четко и профессионально. Я же старался не отставать. Похоже, мой неожиданный диагноз, хоть и поставил ее вначале в тупик, но не вызвал отторжения. Она умела признавать свои ошибки и быстро переключаться. Что ж, это радовало когда мы, наконец, доставили нашего похмельного пациента с сюрпризом в черепной коробке и передали его в руки коллег из нейрохирургии. Вероника, наконец-то, смогла выдохнуть. Мы возвращались к машине, и напряжение, витающее между нами, кажется, немножко спало. По крайней мере, она больше не смотрела на меня, как на пустое место, или, что еще хуже, как на наглого адепта выскочку. «Адепт Разумовский». Она остановилась у самой кареты и посмотрела на меня в упор. Взгляд у нее еще все был немного подозрительный, но в нем уже не было прежней враждебности. — Слушай, а как ты это поняла? — Про гематому. — А не Закария, конечно, да, но ты заподозрил что-то еще до того, как увидел зрачки. Что навело тебя на мысль? Я пожал плечами, изображая легкую задумчивость. Полить фырка я, разумеется, не собирался. «Мой маленький пушистый секрет должен оставаться секретом». «Да так», — протянул я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более обыденно. Просто общая картинка не очень вязалась с банальным похмельем. Ну вот, слишком он был никакой. А у меня, знаешь ли, нюх на неприятности. Иногда чутье подсказывает, что нужно копнуть поглубже. Плюс, когда работаешь на скорой, насмотришься всякого». И начинаешь замечать мелочи, на которые другие, может быть, и внимания не обратят. — Ага, мелочи! — тут же ехидно прокомментировал Фырк у меня в голове. — Чуть ее у него, видите ли! Да если бы не мой гениальный внутренний осмотр, ты бы двуногий до сих пор бы гадал, отчего этот алкаш так скверно выглядит. Но признаю, отмазка неплохая, засчитана. Главное, чтобы твоя Орлова не слишком умной оказалась. И не начала под тебя копать. А то придется ей память стирать. Ой, шучу, шучу. Хотя кто знает, кто знает. Вероника еще мгновение испытующе смотрела на меня, потом хмыкнула. Чутье, говоришь? Ну-ну. Ладно, адепт Разумовский, поехали. Посмотрим, что твое чутье скажет на следующих вызовах. Пара следующих вызовов оказались до смешного банальными. Бабушка с давлением которой просто нужно было с кем-то поговорить и пожаловаться на неблагодарных внуков, молодой парень, порезавший палец при открывании консервной банки и устроивший из-за этого трагедию вселенского масштаба. Вероника справлялась с ними легко и профессионально. Я просто ассистировал. Фырк откровенно скучал и развлекал себя тем, что комментировал интерьеры квартир и внешний вид пациентов не забывая при этом подкалывать меня по поводу моей нерасторопности в амурных делах. Я старался его игнорировать. Правда, было довольно сложно, учитывая его назойливость. А вот следующий вызов заставил нас снова напрячься. Женщина, 43 года, острое отравление. Адрес — снова рабочий квартал. Дверь нам открыл перепуганный муж. Его жена, бледная как полотно, сидела на кухне, сключившись на стуле и стонала. Живот, по его словам, крутило и резало, и ее тошнило, но вот рвоты не было. И слабость такая, что просто встать не может. Вероника тут же приступила к осмотру. Бледность кожных покровов, холодные липкий под пульс частый, слабого наполнения, давление понижено. Она тщательно расспросила о том, что женщина ела накануне, и не было ли у кого-то в семье похожих симптомов. — Похоже на острое пищевое отравление или же обострение гастрита. — Ну, или панкреатит, — дал о себе знать, — предположила Вероника, убирая тонометр. — Нужно ЭКГ делать на всякий случай, чтобы исключить кардиальную патологию, но, скорее всего, дело в желудочно-кишечном тракте. Она говорила уверенно, но я видел, как в ее глазах мелькнула тень сомнения. Видимо, мой предыдущий подвиг с гематомой заставил ее быть более осторожной. «Сердце двуногие! Сердце у нее барахлит!» Тут же встрепенулся Фырк, который уже успел завершить свой фирменный внутренний рейд. «Там такая каша мала! Ой! Одна из артерий почти полностью заткнулась!» Кровь еле-еле сочится. Ишемия, мать ее. Скоро совсем кранты будут, если вы тут будете сопли жевать и про рассуждать. Абдоминальная форма инфаркта. Угу. Классика, которую очень часто пропускают, списывая на проблемы с ЖКТ. Особливо у женщин. Вероника, я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно, но настойчиво. Это не отравление. Обрати внимание, как она описывает боль. Нетипичная локализация для гастрита или панкреатита. Больше похоже на иррадиацию. Плюс холодный пот, резкая слабость и падение давления. Уж очень это похоже на инфаркт миокарда, абдоминальную форму. Тут ЭКГ нужно делать не на всякий случай, а срочно. И если там подтвердится то немедленная госпитализация в кардиореанимацию. Вероника на секунду замерла, потом быстренько кивнула. — Ты прав. Клиника действительно больше похожа на кардиологию. Давай пленку. ЭКГ, которую мы сняли буквально на коленке, подтвердила мои худшие опасения. Острый инфаркт нижней стенки. Мы быстренько приступили к оказанию первой помощи. Вероника обеспечила доступ кислорода, наколдовала маску вокруг ее рта и приготовила нитроглицерин. Я же, положив руки женщины на грудь, сконцентрировал свою искру. Моей силы было немного, но я направил ее точечно, стараясь снять спазм коронарных артерий и хоть немного улучшить кровоснабжение миокарда, уменьшить зону повреждения. Параллельно дал ей разжевать таблетку аспирина, а Вероника ввела обезболивающую силу своей искры. Через несколько минут пациентке стало чуть-чуть легче, дыхание выровнялось, а боль немного притупилась. И мы помчались в больницу, включив сирену. Когда мы передали пациентку в руки кардиологов, и те подтвердили наш диагноз, начав экстренные мероприятия, Вероника повернулась ко мне. Вот на ее лице уже не было и тени подозрительности, только удивление. И да, кажется, это оно и было искреннее восхищение. — Адепт Разумовский, — она покачала головой. — Да ты просто ходячий диагностический центр. Два таких сложных случая подряд и оба раза в яблочко. Слушай, как это тебе удается, а? Я снова пожал плечами. Но... — Ну? «Наверное, мне просто везет на нестандартные случаи», — улыбнулся я. «Ну, а быть может, в прошлой жизни я был очень хорошим диагностом». «Был-был, не скромничай, двуногий!» — одобрительно хмыкнул Фырк. «Лучшим. Правда, у тебя тогда не было такого гениального ассистента, как я, так что считай, тебе дважды повезло». Вероника рассмеялась настоящим искренним смехом, от которого складочки в уголках ее глаз стали еще заметнее и очаровательнее. — Ну, Разумовский, ты даешь! — она легонько толкнула меня в плечо. — С тобой, оказывается, не только интересно работать, но и весело. Следующий вызов оказался детским. Мальчик лет десяти, весь красный, чешется, плохо спит ночами. Родители просто в панике. — Ужас, госпожа лекарь! причетала мать, заламывая руки. «У него же вся кожа горит. Он весь в каких-то пятнах. Наверное, съел что-то не то или на новый стиральный порошок аллергия. Дали мы ему антигистамины, но ничего почти не помогает». Вероника кивнула и принялась осматривать ребенка. «Да, картина аллергической реакции», — подтвердила она. «Сыпь мелкоточечная, распространенная». Нужно выяснить, что же могло ее спровоцировать. Рассмотреть внимательнее кожные покровы, слизистые. — Хе! Аллергия! Как же! Тут же фыркнул Фырк, который уже успел обследовать не только ребенка, но и всю квартиру, включая пушистого рыжего кота, который с независимым видом терся о ноги входящих. — Вань, посмотри на этого Мурзика, двуногий! Он же просто кишит этими мелкими кровопийцами. Блохи у него, как у собаки нерезанной. А ребёнок для них — ходячий шведский стол. Вот и чешется. Нет клубники от того, что его жрут заживо, пока он спит. А рассадник — заразы. Я хмыкнул про себя. Что ж, Фырк, как всегда, был прямолинейен и не стеснялся в выражениях. Пока Вероника продолжала осматривать мальчика, я незаметно приблизился к рыжему коту, который как раз тёрся о ножку стола, выгибая спину. «Ну, «Какой красавец у вас!» Заметил я, как бы невзначай, протягивая руку и делая вид, что хочу его погладить. Кот благосклонно позволил себя почесать за ухом. Я же под предлогом ласки быстренько провел пальцами по его шерсти у основания хвоста. Излюбленное место этих мелких паразитов. И точно. Несколько темных, быстро передвигающихся точек и характерная блошиная перхоть. Мелкие черные крупинки — продукты жизнедеятельности блох. Бинго. Фырк был прав на все сто. «А скажите, уважаемые, — обратился я к матери мальчика, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче, — а вот ваш котик, он э, вместе с сыном спит, то есть в его кровати?» Женщина удивленно посмотрела на меня. «Ну да, они неразлучны. Тимуша его просто обожает. А что?» «А скажите, вы от блох его давно обрабатывали?» «И квартиру?» — продолжал я свой допрос. Мать немного смутилась. «Да как-то давно уже, наверное. Он же домашний, на улицу не ходит. Да и не чешется он вроде». «Видите ли, кошки не всегда показывают, что у них блохи, особенно если их не очень много», — пояснил я. «А вот ребенок может реагировать на укусы очень сильно, и, похоже, вашего малыша просто покусали блохи», — заключил я. «А на их укусы у него такая вот аллергическая реакция». Укусы мелкие, и их легко спутать с обычной сыпью, особенно если их много, и они сливаются. Вот даже на вашем коте, если присмотреться, можно заметить следы их присутствия. И я деликатно указал на место, где только что обнаружил доказательства. Родители с ужасом посмотрели сначала на кота, а потом на своего чешущегося ребенка. Ну что ж, вам нужно срочно обработать и кота, и всю квартиру специальными средствами. Ну, а ребенку назначим мазь от зуда и противоаллергическая чтобы снять симптомы. Родители были в шоке, но, кажется, поверили. По крайней мере, обещали немедленно заняться дезинсекцией. Вероника снова смотрела на меня с нескрываемым интересом. «Разумовский, ты кладись неожиданных знаний», — усмехнулась она, когда мы вышли. «То инфаркты у тебя, то блохи. А что дальше?» «Инопланетяне с марсианской лихорадкой?» Наша смена подходила к концу. Мы ехали на подстанцию сдаваться. Усталость уже давала о себе знать, но настроение было на удивление приподнятым. Меня радовало, что я ставил правильные диагнозы, при этом не расходуя запас искры. Это было просто замечательно. Да и Вероника, кажется, окончательно оттаяла. От ее первоначальной напыщенности и холодности не осталось и следа. Она оживленно рассказывала какие-то забавные случаи из своей практики, смеялась, и я невольно ловил себя на том, что мне с ней легко. Даже фырк сегодня был не таким язвительным, как обычно, скорее добродушно насмешливым. — Знаешь, Илья, — сказала Вероника, впервые обратившись ко мне по имени, когда мы подъезжали уже к больнице, — а у тебя действительно талант, настоящий. Я много с кем работала, но такого... такого чутья и таких знаний я еще не встречала. — Да тебе не на скорой пылиться нужно, а куда-нибудь в серьезный диагностический центр идти или в науку. Я только улыбнулся. Приятно, черт возьми, слышать такие слова, особенно от такой красивой и, как оказалось, умной женщины. В общем, мы приехали на пост, Вероника отправилась сдавать укладку, лекарства в пластиковых контейнерах, выдававшихся к каждой смене, и заполнять бумаги. А я уже собирался пойти в раздевалку, когда меня кто-то окликнул. — Разумовский, вот вы где. А я весь день тебя жду, молодой человек. Я обернулся. передо мной стоял никто иной, как сам мастер-целитель Преображенский. Вениамин Петрович, светило местной таракальной хирургии. Тот самый, которому я вчера помог со спасением Сеньки. Выглядел он немного уставшим, но в его глазах светился неподдельный интерес. — Ну-ка, молодой человек, пойдемте-ка. Он положил мне руку на плечо. Кое-кто очень хочет с тобой поговорить.